Глава 17. В последнее время слово свадьба прочно ассоциируется у меня с чем-то не слишком приятным. Может быть, мне просто не хватает положительного опыта, что моя собственная свадьба была образцом нервозности и примером, как не надо выбирать себе ближайших помощников, так и эта свадьба только укрепила меня в мыслях, что все свадьбы это зло. И не надо вестись на провокации и наступать на очередные грабли, соглашаясь в свою очередь стать шафером жениха. Началось все буднично, и примерно дней за пять, до непосредственно свадьбы. Просто однажды утром Чижиков притащился ко мне в академию, чтобы рассказать о грандиозной затее, которая им с невестой пришла на ум. Точнее, он притащился к Архарову, но и меня выцепил заодно. Академия изящных искусств — это не гарнизон. И при большом желании сюда может прийти каждый. Один-единственный охранник в фоле, конечно, поинтересуется, куда посетитель направляется. Но на этом все. И это при том, что охранник вообще будет на месте, а не уйдет на осмотр территории. Правда, часто осмотр заканчивается классом студии, где художники и молодые скульпторы пытались изобразить обнаженную натору, близко похожую на хорошенькую девушку модель, стоящую на возвышении «В чем мать родила». Так что охранник частенько приобщался к прекрасному, стоя в дверях и глядя на модель, до тех пор, пока его не замечал преподаватель и не просил закрыть дверь со стороны коридора. Так что нет ничего удивительного в том, что Чижиков, поплутав по зданию, нашел меня в классе Архарова, расположенном в подвале. Он постучался и зашел, когда мы с огневиком стояли возле огненного круга и задумчиво рассматривали, как он продолжает спокойно гореть после того, как на него набросили универсальную защиту. «В этом что-то есть, ты не находишь?» Архаров потер подбородок. «После того, как ты усилил цвет. Чем ты, кстати, его усиливаешь?» «Точно не скажу. По-моему, это один из компонентов сложносоставного яда, которым пропитан мой меч. Я посмотрел на Архарова». «И что это значит?» «Ты можешь игнорировать защиту соперника в случае смертельной схватки. Что же еще?» Он сосредоточился, даже глаза прикрыл, вытянул вперед руку, и к кругу понеслось заклинание разрушения самой сути огня. Десять секунд, и круг погас. <къем> раздалось покашливание Чижикова, который все это время мялся у двери. «На меня кто-нибудь внимание обратит?» «Тебе чего, курсант?» — Архаров повернулся к нему. «У меня к вам сообщение от полковника Пискарева». Марк шагнул вперед и протянул запечатанный пакет. При этом он не смотрел на меня, не сводя взгляда с Архарова. Преподаватель же взял пакет и вытащил из него записку. Пробежав по ней глазами, скривился. «Я что ли виноват, что он не включил вовремя в программу огненную магию нападения для курсантов, которые на практику скоро отправляются?» «Идиоты! Дуболому в погонах!» Архаров смял записку и бросил ее на кафедру. Затем посмотрел на меня. «На сегодня все. Да, из-за нашего погрузившегося в предстоящую свадьбу полковника можешь не делать круг. Все равно я сегодня сюда больше не вернусь. Женя, тебе задание на дом. Изучить и научиться применять на автомате заклинание разрушения огненных плетей, как я только что сделал». «Как скажешь». Я бросил блокнот в сумку и направился к выходу. Когда я проходил мимо Чижикова, то тот удержал меня рукой и прошептал. Подожди в коридоре, мне надо с тобой поговорить. Я молча кивнул и вышел из класса, успев услышать, как Архаров говорит Чижикову. Передай полковнику, что я скоро буду. Да, те курсанты, которых мне придется в очень ускоренном ритме натаскивать, имеют представление, что такое работа в команде. Не могу знать. Я не являюсь их преподавателем, выпалил Чижиков. Что происходило дальше, я уже не слышал потому что закрыл за собой дверь. Ждать пришлось недолго. Уже минуты через три Чижиков вышел, очень аккуратно закрыл за собой дверь и, увидев меня, тихо рассмеялся. Я же отлепился от стены и пошел к выходу из подвала. «Как ты с ним можешь нормально общаться? Я пару минут побыл с этим Архаровым в одной комнате. Знаешь, лучше три подряд индивидуальных занятия с Сусриковым, чем пару часов слушать его». И Марк покачал головой. «Нормальный Архаров мужик. Просто к нему привыкнуть надо», — ответил я. «Ты еще других не видел. Не забывай, что находишься в Академии изящных искусств, а не на плацу. И, кстати, у меня были индивидуальные занятия с Суслюковым. Не впечатлило». «Да уж», — Чижиков хмыкнул. «Наверное, мне действительно тебя никогда не понять полностью». «Вот такой я загадочный». Мы дошли до холла. Охранника не было на месте. Приходи, кто хочет, делай, что вздумается. Красота. О чем-то хотел спросить. Не о том же, как нам тяжело учиться у таких преподавателей, как Архаров? Нет, конечно, — фыркнул Чижиков. Я не огневик, видел его только издалека, поэтому мне как-то плевать на то, что он с огневиками делает. Вот это правильный подход к жизни. Я поднял палец вверх. Недаром Архаров спрашивал про работу в команде. «Это мне желательно в одиночестве творить, чтобы всех своих мус не вспугнуть. Они в этом деле не любят шумные компании. А вот работа военного связана именно с командой. А так, ты молодец. Более того, судя по тому, что я тебя в последнее время вижу при подобных обстоятельствах не в первый раз, то с уверенностью могу предположить, что теплое и непыльное место адъютанта-полковника тебе уже, можно сказать, обеспечено». Нет уж, Чежиков поморщился. Я уже рапорт на имя Орлова написал, что после учебы хочу остаться в сибирском гарнизоне. Я с его сыном Андреем знаком. Тут обещал за меня похлопотать перед отцом. Семь лет отслужу и домой. Все-таки у меня баронство, а оно само собой, не займется. А вот это действительно трезвый подход к жизни. Я кивнул, и мы вышли на улицу. Так о чем ты хотел со мной поговорить? «Ты сейчас сможешь со мной съездить за периметр форта?» «Очень спокойно, словно в этом нет ничего такого», — спросил Чижиков. «Прости, что?» Я даже остановился, глядя ему в спину. Марк даже вынужден был вернуться, чтобы продолжить разговор. «Ты можешь со мной съездить за периметр?» «И да, я прошу твою машину и тебя в качестве сопровождения», — повторил Чижиков. «Зачем?» Я продолжал стоять и смотреть на него, не мигая. «Это все равно изнанка, Марк, хоть и нулевого уровня. И я совершенно не горю желанием выходить за пределы форта. Более того, я категорически против этого. Зверья там может быть навалом, включая тех, кто прошмыгнул через прорывы, о которых мы здесь и не слышали. Вот только с твари нулевого уровня даже взять нечего, кроме головной боли и геморроя размером с кулак. Так что нет». «Я не пойду за периметр, и тебе не советую». Высказавшись, я тронулся с места, чтобы продолжить прерванный путь. Ну, мы с тобой должны осмотреть место нашей свадьбы», — жалобно протянул Чижиков. «Практически сразу за защитным периметром расположено древнее капище. Оно посвящено многобожию. Там когда-то поклонялись всем богам. Мы с Лизой решили, что будет правильно и довольно романтично», Принести клятвы друг другу именно там. Наши родители нас поддержали. Что? Я снова остановился и попытался понять, что он только что сказал. Что, мать твою, ты только что сказал? Тебе, как моему шоферу, тоже не помешает осмотреть место церемонии. Пожал плечами Чижиков. Наверняка там очень неуютно. Нужно его привести в надлежащий вид и украсить. Так, стоп. «Помолчи!» Я поднял руку, призывая Марка заткнуться. «Сейчас, как только я точно решу, кто из вас двоих более ненормальный, ты с твоей невестой или ваши родители с копом!» «Женя, как ты не понимаешь!» «Нет, это ты не понимаешь!» Я шагнул к нему и ткнул пальцем в грудь. «Вы приняли очень необдуманное, остро пахнущее шизофренией решение!» Сделав шаг назад, я поднял руки вверх. «Я пас! И знаешь что? Ты меня, конечно, извини, но быть в таких условиях твоим шафером? Уволь! Я на такое не подписывался!» Как только я сделал шаг в сторону дома, у меня за спиной послышалось растерянное. «Жень, мне не к кому больше обратиться. У меня кроме тебя друзей нет. Ленька Андатров никаким другом мне не был». Так, с его компанией подвязался, чтобы одному не остаться. Да ты и сам это понял. Жень, я тоже желанием не горю за периметр выходить. Он вздохнул. Я остановился и слушал, не поворачиваясь к Чижикову. Пискаревы здесь давно живут. Они именно живут здесь, они просто отучились и домой. И если сам полковник говорит, что там не слишком опасно, и что они с моей будущей тещей именно в этом месте клятвами обменивались, «У меня нет причин им не доверять». «Да уж, наверняка полковник мечтал, чтобы там было опасно. Но не повезло. И пришлось с твоей тещей всю жизнь провести, да еще и такую же сумасбродную дочь воспитать». Я покачал головой и потом повернулся к нему. Чижиков стоял с таким растерянным видом, что я мог только глаза закатить. «Ладно, пошли машину возьмем». «Тебя, наверное, нужно до училища подбросить, чтобы ты насчет Архарова сообщил». «Нет, не надо». Марк покачал головой и подошел ко мне, заметно приободрившись. «Меня послали в качестве говорящего письма. Ответ не предусматривался». «Я еще пожалею о том, что такой мягкосердечный. Вот помяни мое слово. Пожалею!» Мрачно сообщил я Чижикову, поправил на плече сумку и быстро зашагал домой чтобы взять машину и съездить с Марком, куда ему требовалось. Маши дома не оказалось, но это и понятно. Ведь ради нее, в том числе, мои занятия закончились сегодня на два часа раньше. «Кузя, машину мне подгони!» — крикнул я, недовольно поглядывая на Чижикова. «Воз куда-то отвезти, ваше сиятельство!» Тут же материализовался возле меня Кузя. Он явно скучал, потому что выезжал я редко, предпочитая ходить пешком а всю остальную курьерскую работу и большую часть другой поделили между собой ребята Игната, которые тоже скучали. Они, похоже, дни уже считают, когда нужно будет меняться и бегом бежать в наш изнаночный карман, чтобы получить свою законную долю адреналина, а то и уровень повысить, если прорыв будет подходящий. «Кузя! Машину!» — повторил я. По моему тону было понятно даже самому тупому слуге, что спорить со мной сейчас, это ловить большие неприятности. «Тихон, где Фыра?» «На своем диване сидит, в окно смотрит», тут же доложил выбежавший во двор Тихон. Он, похоже, тоже в окно смотрел, потому что ситуация во дворе была явно нештатная, и денщик выскочил, чтобы прояснить некоторые моменты. Я нащупал пентакль, который носил сейчас на шее рядом с клановым ключом, закрыл глаза и представил Фыру. Щеку кольнуло, и я практически сразу ощутил чужое присутствие. Общаться напрямую с рысью я не рисковал. Все-таки наше с ней мышление сильно отличалось друг от друга. фейра покататься хочешь?» «Если да, то беги сюда быстро. Долго ждать я тебя не буду». Отпустив пентакль, разорвал связь и открыл глаза. Кузя в этот момент подъехал и вышел из машины. Вид у него при этом был не слишком довольный. Я не успел даже сказать Чижикову, чтобы тот падал в машину, как дверь распахнулась, и во двор вылетела пятнистая тушка, чуть не сбив с ног стоящего у нее на пути Тихона. Марк быстро сориентировался и распахнул заднюю дверь машины. Фыра одним прыжком влетела в салон и чинно села, заняв большую часть сиденья. «Прямо девушка из высшего общества», — хмыкнул я, садясь за руль. «Вот только на каникулах придется мне ее в тайгу отпустить ненадолго, чтобы парня себе приличного нашла». Игнат, видя, что граф не в настроении, сам распахнул передо мной ворота, и машина выехала со двора. Конечно, здесь была не автоматическая коробка, но тоже ничего. Некоторое время мы ехали молча. Когда проехали площадь, я посмотрел на сосредоточенного Чижикова. «Где выезд за периметр?» – спросил я его. У меня не было такой нужды выезжать из форта, поэтому я даже не узнавал, где находятся посты. Нужные нам там», — Марк махнул рукой вперед. «Надо ехать по улице, которая от школы Дроздова начинается, прямо никуда не сворачивая, и вскоре упремся в пост, через который и выйдем за пределы форта». «Документы какие-нибудь нужны?» Деловито поинтересовался я, начиная постепенно остывать. «Нет, какие документы?» За периметр постоянно кто-то выезжает, в основном охотники. Вон Перепелкин часто выезжал. Правда, в последнее время дома сидит. Говорят, жену воспитывает. И вообще они продают дом. Видимо, надоело им здесь, будут в реальный мир перебираться. Говоря это, Чижиков смотрел в окно. Хоть и почему бы и здесь не оставаться? Фурджи явно практически ничем не отличается от обычного провинциального городишки. «Правда, тут же Ямск раза в четыре побольше будет, но в таких вот городках есть своя прелесть». «А ты не просто романтик, но еще и философ», — я хмыкнул. «Лучше ответь мне на вот такой вопрос. У всех курсантов запасная форма в казармах имеется?» «Да», — просто ответил тежиков «И за каждым кровать закреплена, а у девушек и казарма своя есть. Они же почти все в платьях на каблучищах на тот смотр явились». Зато узнали, что у них есть место, где они могут переночевать, если вдруг что». «Это хорошо». Я заметил пост издалека и начал притормаживать. На посту стояли двое охранников. Один из них подошел ко мне. «Хотите за периметр выехать, ваше сиятельство?» — спросил он довольно учтиво. «Откуда вы меня знаете?» — спросил я, нахмурившись. «Так графа Рысева, наверное, все в форте знают». «А еще все точно знают, что это ваша машина. Ну а раз не Кузьма за рулем, то только сам граф мог забрать машинку из лап его. «Логично», — я кивнул. «Так проехать можно?» Захотелось посмотреть, что там за периметром. «Проезжайте», — он махнул рукой, и напарник открыл створу. «Только осторожней будьте, ваше сиятельство. Точно не могу сказать, не проверял, но, по-моему, там недавно небольшой прорыв был». «Учтем и спасибо», — добавил я совершенно искренне. «Да не за что». Охранник отошел от машины, а я, выехав за ворота, посмотрел на Чижикова. «Ну что, все еще будешь утверждать, что там просто отлично и абсолютно безопасно?» Ядовито процедил я. «В любом случае, нужно проследить и убедиться», — буркнул Чижиков. «Да я и не спорю. Поехали, убедимся». И, нажав на газ, Я рванул к видневшимся невдалеке развалинам. Прорыв был действительно небольшой. Всего-то небольшая стая летяг носилась вокруг капища. Увидев белок, Фыра чуть в открытое окно не ушла. Я только успел остановить машину и выпустить ее, прежде чем она прыгнула прямо в центр стаи таких полезных тварей. «Ух ты! Она все еще синяя!» — рассмеялся Чижиков, когда Фыра прямо в прыжке сменила ее постась, чтобы летягам жизнь медом не казалась. «Интересно, поделится со мной или сама всех сожрет?» – задумчиво смотрел я на веселящуюся рысь. «Ну что же, пока что действительно ничего слишком страшного. Пошли осмотримся». «Угу». Марк вытащил пистолет. Я же на всякий случай призвал меч. Мы вошли в круг, образованный идолами. Внезапно у меня закружилась голова, и перед глазами словно наслоились друг на друга две картинки. Эти полуразвалившиеся столбы и плывущий в облаках зал, в котором не было стен, а крышу держали многочисленные колонны. «Привет». Она вышла из-за одной колонны и приблизилась ко мне. «Привет. Почему ты в последнее время предстаешь передо мной в виде человека?» Мысленно обратился я к красавице. «Мне нравится, как ты на меня смотришь, когда я в таком облике». Она улыбнулась. «Ты хочешь что-то спросить? Спрашивай, только быстро. У нас очень мало времени. Как мы можем с Куницыным поговорить с тобой и его тотемом?» «Полагаю, речь идет об Амаре?» Рысь задумалась. «Приходите в храм всех богов, который в столице стоит, как и запланировали. Там и поговорим». Она протянула руку и провела ладонью по лицу. И тряхнул головой и зрение вернулось в обычное состояние. «Какое странное место, но не лишенное своего очарования», донесся до меня голос Чижикова. «Это не капище». Я убрал меч и вышел на середину круга. «Здесь, похоже, что-то вроде храма всех богов когда-то было». «Ну что, ты согласен, что здесь мы можем обменяться клятвами с Лизой?» Чижиков смотрел на меня так, Словно от меня зависело, потащимся мы все в день свадьбы сюда или выберем менее сумасшедший вариант. «Да, пожалуй, да», – неохотно проговорил я, убирая меч. «Я со своими егерями все здесь подготовлю и обеспечу охрану в день Х. Это будет мой свадебный подарок. И, Марк, давай без глупостей, потому что для многих или тяги могут быть очень опасны». Тем временем к нам подбежала Фыра, уже в своем нормальном обличье. Плюхнулась на задницу и принялась вылизываться. «Так, похоже, сегодня я не получу ничего». Я укоризненно посмотрел на кошку, в ответ увидел ее недоуменный взгляд. «Мол, ты же меня привез поохотиться, а теперь чем-то недоволен». «Поехали отсюда. Мне нужно как следует обдумать, как лучше тут все организовать».